Глава четырнадцатая. Уго и Тиль моего возвращения ждали, и если для духа это было нормально, они в принципе не спят. То Тиль удивила, хотя для меня сейчас удивление было недоступной реакцией. Слишком устала. Франни, что случилось? Высунулся из картины Уго. Этот гад тебя обидел и не признаешься же. Что да? Обидел. Ведь предупреждали меня. И как знать, если бы не было этих предупреждений навязчивых. Я бы и не возмянила о себе и Ригерлаше ни весть что. Так что совершенно рационально. Я принялась злиться на своих помощников, отмахнулась от их вопросов и улеглась спать. Хотелось ещё и поплакать. Но вовремя вспомнила, что я приличная ведьма, и мне не по статусу лить слёзы из-за какого-то мага. А ночью мне опять приснилась Ангелика. Теперь главная ведьма не смеялась, а смотрела волка. Да и речи её дружелюбем не отличались. Ангелика напомнила мне о договоре и сообщила, что время истекает. В принципе, это было ожидаемо. Но вот то, что главная ведьма сказала после, оказалось совсем странным. Если не получится разорвать помолвку враньне, издевательски сообщила ведьма. У полиции появятся доказательства твоей вины. Она не сообщила, о какой вине идёт речь. Но что-то мне подсказывало, В свете последних находок, уточнений не требуется. Ангеликов в курсе, что происходит в Велтоне, и при этом имеет какое-то влияние на ситуацию. И как прикажете мне на это реагировать? Утро началось не с кофе, а с допроса. Я открыла глаза, и первое, что увидела, был полупрозрачный силуэт неупокоенного духа. Проснулась радостно вскричала Луга. Тиль, иди сюда. Я бы не проснулась, если бы кто-то не сверлил меня взглядом. Я перевернулась на живот и уткнулась в подушку. Уйди, а то изгоню. Но тут подоспела Тиль, а её угрозами изгнания запугать было намного сложнее. В итоге мне пришлось рассказать, как прошёл вчерашний вечер. Уга внимательно слушал о событиях в часовне. А вот когда я перешла к рассказу о ресторане, отвлёкся. Переглядывался стиль и вообще выглядел рассеянным. Я сложила руки на груди и сердито поджала губы. Нет, Уга, ты, конечно, можешь проигнорировать мой рассказ. Но учти, повода позлорадствовать на тему я же говорил, у тебя больше не появится. Да-да, дух задумчиво кивнул. Ригерлаш скотина. Так, насторожилась я. О чём ты думаешь сейчас, Уго? Дух молчал, а тель взспеснула руками. Ой, мне же шить нужно. "Стоять!" суровым тоном приказала я. "То есть я вам все секреты выкладывай, а вы мне ничего сообщить не хотите?" И уставилась на тель. Так как слабым звеном в цепочке предателей была именно она. Это не мой секрет, – пискнула девушка. Пусть Юга рассказывает. Дух сердито зиркнул на сообщницу и уверенно мгновение колебался между тем, чтобы всем не рассказать, и желанием спрятаться в картину и промолчать. На его счастье выбрал он первое. Что рассказывать? ворчливо на очелуга. Так я и думал, что тело моё неподалёку от часовни спрятано было. Не сиди я на кровати, точно бы от такого известия рухнула на пол. Но мне повезло. И потому я просто ошалела, прижала руки к груди. Твоё тело? Да, Франни, да. Я один из тех, кого убил этот ваш который против кружка по интересам. Поверить в это было не так просто, и я вполне обоснованно засомневалась. Посмотрела на Уга, нахмурившись, и сложила руки на груди. И почему ты молчал тогда? Потому что не помнил. Дух приподнял плечи, как если бы тяжело вздохнул. Первое время я вообще ничего не осознавал. С трудом вспомнил часть своего имени. Позднее, исключительно из-за того, что тебе понадобилась помощь, обрёл воспоминание о роде своих занятий. Это как жить с ватой вместо мозгов. Мысли тягучие и медленные. И часть ваты удаляется только если тебе необходимо конкретное воспоминание. Правда предсказать, какой именно участок очистится? Невозможно. Тиль так бодро кивала, подтверждая каждое слово Уга, что я заподозрила неладное. А как тогда догадался, что был убит? Ты увидел убийцу? Нет, если бы. Дух повернулся в сторону Тиль. Мне помогла Паула. Кто это? Обалдела я, а Тиль смутилась. Вообще-то Паула моё настоящее имя. Но я привыкла к Тиль. Всё хорошо. Моё лицо залила краска. Хороший же я человек, если совсем забыла, что всех швей госпожи Тиллер зовут Тиль. А совпадение в именах такого большого количества человек на 1 квадратный метр невозможно. Следовало сразу поинтересоваться, как зовут мою сотрудницу. Я сердечно извинилась и вернулась к разговору с Уга. Так, как говоришь, Паула тебе помогла? Называла все подряд имена, пока я не услышал своё. Затем она обратилась в архив, чтобы выяснить, кто недавно умирал с таким именем. К тому же поиск облегчался тем, что я предполагал род своих занятий. Немного наглости. В этот момент я с сомнением посмотрела на Тиль. Не предполагала, что она может быть наглой. Скорее, там имел место приём. Помогите сироте. И воля выяснилось, что в последний месяц умирал всего один подходящий человек. У гречнойн, что ли? Опять повезло, что я сидела, потому что теперь информация в моей голове вовсе не могла сложиться. Судя по всему, в Уэлтене с ума сходили регулярно. И не только люди, которые становились убийцами, но и неупокоенные души. А как иначе можно объяснить тот факт, что Уга возомнил себя другим человеком? Не хочу тебя разочаровывать, но ты не огрич, нойн, что ль? Он жив, его вчера только достали из подземелья. Глупости. Фыркнул Уга. Ты хочешь сказать, что я не знаю, как меня зовут? Да, именно это я и хочу сказать. Ты сам только что сказал, что ничего не помнил. А несколько дней назад Ири Герлаша не узнал. При мысли об офицере настроение испортилось, и я помрачнела. Может быть, ты просто принимаешь желаемое за действительное, так не бывает уга, что дух шастает по городу, а тело его всё это время ждёт. Сама смерть Это отделение души от тела, понимаешь? Да, возмутился Уго. А как тогда объяснить, что я не помню момент собственной гибели? Раз уж я жив, то все правильно. Не было гибели, вот и не помню. Я решила, что пора прекращать этот разговор. Нового ничего узнать уже не удастся, и мы только разругаемся. Точно так же, как твое забыть я о жизни. Попроси Тиль, пусть она почитает тебе художественную литературу. Какой-нибудь вариант умереть, примеришь на себя. Рекомендую классику. Там вечно погибают самыми непредсказуемыми способами. И я покинула возмущённого Уга и задумчивую Тиль или Паулу. Я теперь не могла определиться, как называть девушку. Решила подумать об этом позже. А пока нужно было привести себя в порядок и проконтролировать ремонт. Ночью я вернулась слишком уставшая, чтобы искать поводы придраться к Киферу и его команде. Но когда я спустилась в холл, то увидела Ригерлаша. Он был в форме, гладко выбрит и стоял у лестницы, держа руки за спиной. А на вытяжку перед ним замер бригадир. Ригерлаш явно был чем-то недоволен. И надеюсь, в этот раз он не рискнул исправить цвет моих стен. Доброе утро. С собой я гордилась. Голос прозвучал ровно. Стесняюсь спросить, а что вы здесь забыли? Кифер вздрогнул и явно решил, что обращалась я к нему, потому как принялся оправдываться. Госпожа ведьма, мужик ваш сам пришёл. И стены больше не говорил перекрасить. Но всё, что он говорит поклёб и провокация. Разве ж я могу сделать для вас что-то некачественно? Я же боюсь вас как огня. Да вы самая грозная ведьма в мире. Вот в этом я точно сомневалась. Да и заверения в том, что Кифер боится меня, преувеличены. Сам же не выполнил мою просьбу подкинуть противному офицеру мешочек с проклятием. Что происходит? Повысила я голос, а моя метла взлетела и угрожающе в стопор щилась, отзываясь на мое настроение. Как-то так выходило, что все цело доверять. Я могу только ей. Это не добавило радости. Ничего не происходит. Спокойно ответил Ригерлаж. Слишком спокойно и расслабленно, как по мне. Но бригадир втянул голову в плечи и побледнел. Все темы с господином Кифером мы обсудили, и недопонимания возникнуть не должно. Иначе я могу разозлиться. Так ведь? Так, как заворожённый, кивнул бригадир. Отлично. Вы свободны. Ригерлаш махнул рукой, а Кифер убежал в другую комнату. Так скоро, будто пузико и внушительный возраст помехой для спринтерского бега, вовсе не были. Злость затопила ту часть моего мозга, что отвечала за рассудительность. И я, Мигом оказалась рядом с Ригерлашем, да ещё и пальцем его в грудь тыкнула. Что вы себе позволяете, офицер? Ригер Лаш, условно, было весело. А что я себе позволяю? Вы находитесь в моём доме и командовать здесь могу только я. Что у вас за дела с бригадиром? Испортили одну комнату, решили перейти к другим? Нет, нет. Офицер поднял вверх руки, показывая, что сдаётся. Это был просто разговор двух мужчин о скучных мужских делах. Я не сразу поняла, что хочу ударить офицера. Осознала это только когда Ригерлаш перехватил мою руку, занесённую для удара. Мгновенное движение, и руки мои оказались сжаты, а я оказалась спиной к мужчине, без единой возможности вырваться. Мне оставалось бессильно шипеть. Прекратите! Я почувствовала горячее дыхание на своей шее, и по коже пробежали мурашки. Никто вам вредить не собирается. Я пришёл по делу. О, не сомневаюсь. Не знаю, что там такого было в моём голосе, но Ригерлаж вдруг прижал меня к своей груди сильнее. Госпожа Белингслаузе, мне кажется, Или вас как раз бесит тот факт, что я пришёл по делу? Что? взвизгнула я оскорблённо. Вы тоже с ума сошли. Надеюсь, это не заразно. Ригер лаж тихо засмеялся мне на ухо. И я поморщилась, убеждая себя, что испытываю лишь мерзение. Под тоже вы подразумеваете себя? Нет. отвечала я сквозь зубы и посматривала на лестницу боясь, что выйдет тиль и увидит нас вовеки не отмоюсь от их подозрений насчёт моей несуществующей влюблённости в офицера но это вас не касается уберите руки иначе я закричу разумеется ригерлаш разжал руки и отступил на шаг вполне обоснованно опасаясь мои его удары из-под тишка. Но в этот же момент я шагнула вперёд и обернулась, пытаясь увеличить дистанцию между нами. Мы оба не желали находиться рядом. Что у вас за дела ко мне, офицер? Ригерлаш улыбался, но глаза у него не были довольны. Он словно бы что-то искал на моём лице и, не найдя, злился. Меня чуть не разорвало от раздражения. Мирзавец шёл в мой дом, уверенный, что я буду рада его приходу и другой реакции не ожидал. Пришёл предупредить вас, что с проклятием ничего не вышло. Я растерянно заморгала. То есть как это? Вы же обещали его скрыть. Я сделала это, с досадой сказал офицер. И сделал неплохо. Кромберг принял мешочек и даже не догадался, что это. Но не мог же я ни с того ни с сего назвать его козлом, козлиной. Тем более начал разговор, а после Ригерлаж сжал зубы так, что по щекам заходили жиловки. Но вовремя взял себя в руки. Мешочек у Кромберга из рук взяла госпожа Кафлиц старшая. Это противная старуха. Она поняла, что это такое. Не думаю, но брать мешок в руки повторно Кромберг отказался. Я изначально не понимала, как маг может скрыть проклятие ведьмы. Но слишком уж надеялась на помощь Регерлаша, так что теперь расстроилась. Как вы его спрятали? Офицер смутился и отвёл взгляд в сторону. Это было настолько явно, что не заинтересоваться я не могла, и повторила вопрос еще раз. Ментальная магия. Неохотно признал Ригерлаж. Все сидящие за столом думали, что берут в руки записку, но это же очень сложно. Я не специалист, но эхо от проклятия должно изменять магические потоки. и вам нужно было много тренировок, чтобы такое сотворить правильно. Я с досадой отвернулась, понимая, что понадеялась на Ригерлаша зря. Самонадеянный, самовлюблённый мужинка, который не понимает, что поставлено на карту моей жизни. Вы совсем в меня не верите. Уверяю вас, всё было просчитано до мельчайшей погрешности. Я грустно улыбнулась. Я обхватила себя руками. Мне вспомнилась Ангелика, её слова, и как никогда ясно вдруг стало. Понятно, что ведьм в тюрьму не сажают. И если я не смогу расстроить помолвку, то ждёт меня или высокий костёр, или камни. Прямо-таки перед глазами возникла картина, как бывший мой домохозяин, господин Бруннер, под руку со своей распутной женой выбирает камень побольше, чтобы в меня запустить. Нет уж, такой радости я ему доставить не могла. Ничего страшного, приувеличенно бодро сказала я. Теперь вы мне должны. Выходит, что так. Усмехнулся Регирлаш. Уверен, когда вы придумаете, как мне искупить долг, Я пожалею, что появился на свете, я кровожадно улыбнулась и окинула офицера хищным взглядом. Уже мне очень нужен был подопытный экземпляр, чтобы продемонстрировать качество продукции будущего кабинета красоты в главе торговой гильдии. Иригерлашу пришлось стать этим самым подопытным. Как ни странно, согласился он без раздумий, и даже с каким-то подобием удовольствия, словно офицеру доставляло радость делать то, что не понравится Кромбергу. На Адель, вздумавшую нас не пустить, повлиял один только взгляд Ригерлаша, и в кабинет я проскользнула, прижимая к груди сумку с зельями и надеясь, что нас примут. Но между главой торговой гильдии и офицером точно что-то происходило. Потому что, увидев, на ком я буду ставить опыты, Кромберг согласился. Внешность Ригерлаша я портила, испытывая до отвратительного, упоительное чувство злорадства. Милькнула даже мысль: ничего не исправлять. Но тогда лицензию бы мне точно не дали. Кромберк и так наблюдал за моими манипуляциями, поджав губы. И поди, что неправильно, точно бы не сдержался. Поэтому я мечтательно вздохнула, разглядывая бугристую кожу офицера, но всё же нанесла зелье, которое должно было всё исправить. Почему у меня чувство, что я это уже видел? Съизвил вдруг Кромберг Я растеряна, пожало плечами. Но, как оказалось, обращался он к Ригерлашу. Вам только кажется, спокойно ответила офицер, не открывая глаз. Мы никогда не были настолько близки, чтобы я подпускал вас к таким интимным процедурам. О чём вы? не поняла я, но Кромберг с удовольствием пояснил. Для господина Ригерлаша ни в новинку проблемы с кожей. Если бы мы, госпожа Белингслаузе, познакомились лет на 15 раньше, то наш офицер предстал перед вами совсем другим. Ригерлах хмыкнул. Зато ты всегда был щёплым и трусливым, а потому постоянно битым. Мартин вспоминает детство госпожи Белингслаузе. Не обращайте внимания. Он все не может простить, что девушки влюблялись в меня, не смотря ни на что. Я с сомнением посмотрела на широкоплечего красавца Ригерлаша, на лице которого было густым слоем намазано зелье, и перевела взгляд на идеального Кромберга. Не верилось мне, что офицер мог плохо выглядеть, и что эти двое не могли поделить поклонниц. Вы знакомы с детства? Можно и так сказать. Кромберг сделал загадочное лицо, но Ригерлаж фыркнул, от чего в стороны разлетелись капли маски. Наши родители жили рядом, но Мартин злится, что мои мама с папой меня любили, а его? Довольно! Резко отрезал Ригерлаж. Вы скоро закончите. Кромберг пожал плечами и сел в кресло. Я же нахмурилась, демонстрируя недовольство, и принялась снимать маску нейтрализатором. Ожидаемо, кожа офицера вновь стала идеальной. А Кромберга перекосило от злости. Он наблюдал за тем, как Ригерлаш вытирает лицо полотенцем, и был явно недоволен тем, что у меня всё-таки получилось. Теперь вы дадите мне лицензию? Уверена, будь на месте Ригерлаша кто-то другой, например Тиль, и Кромберг бы отказал. Сейчас же он поскрипел зубами, но достал и стал гербовую бумагу и резкими движениями написал мое имя. Опечать, сказал Ригерлаш, а я подскочила от неожиданности. Оказалось, офицер стоял прямо за моей спиной. Разумеется. Криво усмехнулся Кромберг и поставил печать таким движением, будто хотел ею размажить кому-то голову. Возмущаться я не собиралась, а с великой радостью и трепетом приняла лицензию. Поверить не могла, что наконец-то смогу открыть кабинет красоты. Исполню мечту, которой шла уже несколько лет. Да что там? Я до обретения силы мечтала делать людей красивее и поверить не могла, что действительно получится. Вы слишком радеете в помощи госпоже Белингслаузе, Ригерлаш. Дело в ней или в том, что она ведьма? От чего-то я смутилась. И почувствовала, как загорелись щеки. Очень интересно было. Какой ответ? Да, стригерлаж. И вместе с тем не хотелось его услышать и опять разочароваться. Не понимаю, с чего бы я должен вести себя по-другому, Даниил? Ведь я полицейский. Ну вот, ответ я услышала. И он мне не понравился. Не знаю, чего мне хотелось услышать, но точно не этого. Поэтому я криво улыбнулась и, развернувшись на каблуках, покинула кабинет главы торговой гильдии. Даже прощаться не собиралась. Ведь моя, или восторженная девочка. Дверь хлопнула, и Адель подпрыгнула на своём стуле. "Ну что?" громким шёпотом уточнила Анна. "Выдал Выдал, рявкнула я. Больше не надо. Злилась я не на Кромберга и даже не на Ригерлаша, а опять, в который раз, на себя. Слава богам. Адель откинулась на спинку стула. Наконец-то я смогу попробовать увеличить губы. Кабинет же открывается. Надеюсь, ты сюда больше не придёшь. Я тоже хотела бы на это надеяться. Но у меня ещё был долг перед советом ведьм. И как его отдавать, пока не имела ни единой мысли. Потому без малейшего зазрения совести соврала. Разумеется, Кромберг же скоро женится. Последний повод явиться точно отпадает. Когда у них, кстати, торжество запланировано? Не помню. отмахнулась Адель. Но послезавтра уже мальчишник, так что осталось совсем немного. На мальчишниках я никогда не бывала, но слышала, что после них бывают свадьбы отменяются. Не сказать, что это информация меня так уж воодушевила, но какой-то план действий всё же начал наклевываться. Не успела я расспросить секретаршу о событии подробнее, Как из кабинета вышел Ригерлаш. Хорошо, что вы не ушли. Он по-хозяйски приобнял меня за талию и увлёк в сторону двери. Хочу кое-что обсудить. Адель хмыкнула и пошевелила пальчиками в воздухе, прощаясь. Пока-пока. Скоро буду у тебя.